Когда они впервые пробудились для вахты, они жили внутри мира-преобразователя в местности, называемой «Мёртвой Землёй». Мир стал уже прохладнее, края неба окрасились розовым, металлические стены громадной установки почернели и покрыли синим. Атмосфера была ещё непригодной для дыхания, температура слишком высокой.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 Могли валяться на зелёной кушетке, которую подняли с первого этажа, или заниматься любовью под звуки разгоняющегося ветра, или Санза напевала, а Джарри писал в журнале или перечитывал записи в нём. Столетиями копившиеся каракули друзей и незнакомцев. И часто они мурлыкали, но никогда не улыбались, потому что не знали, как это делается».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 сказала она. «Но мне сейчас пришло в голову, что мы делаем здесь то же самое, что судьба когда-то сделала с нами. Нас подготовили для Элианола, а новое его уничтожила. Эти существа здесь родились, а мы уничтожаем их мир. Мы превращаем всё живое на этой планете в то, чем были сами в наших прошлых мирах, в нечто неприспособленное». «С той, однако, разницы, что мы теряем своё время», — уточнил Джарри, «и даём им шанс выжить в новых условиях». «И всё же я чувствую, мы здесь видим», — она указала на окно, «то, во что превратится вся планета, в одну большую мёртвую землю». «Мёртвая земля была здесь и до нас. Мы не создавали новых пустынь». «Все звери уходят на юг. Деревья погибают». Когда они заберутся на юг так далеко, как им по силам, а температура будет падать дальше, и воздух сжигать их лёгкие, им придёт конец. Но они могут к тому времени адаптироваться. Кроны деревьев становятся гуще, их кора толще, жизнь приспособится. Я не знаю. Может, тебе лучше уснуть до тех пор, пока всё не кончится? Нет, я хочу всегда быть рядом с тобой».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 «Тогда я проверяю индикаторы, и они подтверждают мне, что машина работает. Возможно, это какая-то неисправность в индикаторах. Но они выглядят так, словно с ними всё в порядке». «Нет, дело во мне. А синева мертвой земли тоже тишина особого рода. Утром даже скалы покрыты голубым иньем. Красиво это или отвратительно? Для меня они важны».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 «Я была очень рассержена, узнав, что ты перед этим натворил. Но я быстро всё простила. Мне так хотелось, чтобы ты был рядом». «Мы всегда будем вместе», — сказал Джарри. «Конечно, всегда».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 После обеда Джарри связался с одиннадцатой станции и узнал, что нечто подобное иногда замечали вахтенные на других установках, правда, они слишком часто. «Не понимаю», — сказала Санза. «И не хочу понимать», — ответил Джарри. Ничего подобного за их вахту не повторилось. Джарри отметил события в журнале, подготовил отчет. Потом они целиком отдались любви, наблюдениям,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 «Жить так, как мы живём, наверное. Оставлять себя по кусочкам в разных столетиях. Я помню, несколько месяцев назад здесь была пустыня. Сейчас тут ледник. Расселины открываются и схлопываются. Каньоны возникают и исчезают. Одни реки пропадают, другие появляются. Всё кажется таким ненадежным. Вещи выглядят прочными, но я боюсь до них дотрагиваться. Вдруг исчезнут»